Ула-Пианца. Императорский замок. Каждый день сотни лордов и дворян посещают замок. Сенаторы, дворяне и придворные собираются вместе, чтобы, помимо прочего, обсудить политические вопросы. На встречах они едят вкусную еду, танцуют, играют, соревнуются в красноречии. Именно такое складывается ощущение от всего этого. Дворяне могут даже принимать решения о передвижении войск, основываясь на количестве выигранных игр. Вот только сейчас их р а з о м занят недавним поражением, и у всех мрачные лица. Красивейшие произведения искусства привлекают не больше внимания, чем выложник на дороге, а чарующая музыка никак не трогает их сердца. То, что позволило Империи под управлением императора м о л д с о л Августа стать самой мощной среди окружающих стран, в с е п о д а в л я ю щ и е в о е н н ы е мощи и огромное богатство. Даже дети знают, что такое множество стран боится Империю не просто так. И сейчас Империя практически потеряла одну из своих опор — Поскольку генералы и дворяне также участвовали в экспедиции, среди них тоже было немало потерь. Из-за такого количества погибших дворяне проводили всё своё время, переходя с одних похорон на другие, и император в траурных одеждах лично провёл похоронную церемонию, после чего жизнь в замке пошла своим чередом. «Ваше Величество, союзная армия была разгромлена. Погибших и пропавших без вести порядка 60 тысяч». «Если добавить к этому списку ещё и тех раненых, которые смогут вернуться к службе, то потери составят около 100 тысяч. Выжившие союзных армий вернулись в свои страны». В подсчёт не были включены огры, гоблины и гиганты. Полулюди, чей интеллект ниже человеческого, считались боевыми животными наравне с лошадьми. Услушав доклад министра внутренних дел маркиза Маркуса, и м п е р а т о р у стало кивнул. «Всё по плану. Трусливый сенат, который был так обеспокоен нашими потерями, теперь может спать спокойно». «Вот только п е р е д в и ж е н и е врага рядом с вратами вызывают опасения». «Хм, неужели ты стал параноиком?» «Я им родился. Я никогда не был настолько великодушным, как Ваше Величество». «Хорошо сказано. В таком случае я должен облегчить беспокойство моего преданного слуги». «Большие проблемы в этом нет. От холмов Арнуса досюда простираются обширные земли». «Эта огромная территория и станет нашей защитой». Император продолжил. Если враг начнёт продвигаться в нашу сторону, то все города и деревни на его пути будут сожжены, колодцы отравлены, а провизия до самого последнего зёрнышка увезена. Ни одна армия не сможет обеспечить себя, продвигаясь по выжженной земле, и вынуждена будет остановиться. Поэтому не имеет значения, насколько сильна вражеская армия и их маги. Чем больше пройдёт времени, тем выше шанс, что мы найдём их слабое место. Если они не смогут добывать еду на месте, им придётся возить её из своей страны». это станет тяжёлой нагрузкой на их лошадей. Поэтому чем они ближе к столице, тем они будут слабее, благодаря чему армия Империи получит в о е н н о е п р е и м у щ е с т в о Если построить у к р е п л е н и е на их пути и заставлять их терять силы при каждом их штурме, то в конце концов армия развалится. Такова основа военной науки. Дай врагу зайти вглубь твоей территории, а когда он устанет, ударь по нему. Без сомнения, эта тактика будет эффективна в любом из миров. Вот только тактика выжженной земли превратит нашу собственную землю в бесплодную, и восстановить её потом будет очень сложно. Эта тактика очень сильно ударит по людям, которые лишатся крыш над головой, еды, воды и срят с у щ е с т в о в а н и я поэтому люди, пережившие это, сдают зло на долгие-предолгие годы. Если посчитать все плюсы и минусы, то сложно будет отдать такой приказ. Вот только... Но получаемые налоги упадут. м а р к и с Маркус использовал немного другой способ довести мысли о уроне, который понесут люди, на что император ответил лишь «Ха, просто отменить несколько запланированных парадов и заморозить план по постройке имперской виллы». «Для могучей империи страдания людей их поддержка невероятно незначительная. м а р к и с с к а з а л может поднять шумиху. И почему это должно меня волновать? Похоже, он и некоторые из его сенаторов плетут заговор, чтобы вести чрезвычайное положение». Сенатские консулы могут наложить вето на приказ Императора. Сенат имеет возможность даже сместить Императора. В истории Империи имелись примеры, когда Императорский трон находился под угрозой из-за слабой поддержки со стороны Сената. Хм, очень интересно. Позволим им а дальше делать всё, что им заблагорассудится. Кто знает, может представиться возможность разом избавиться от всех этих паразитов. Прикажи тайным консулам внимательно следить за ними. Лицо Маркуса выдаёт огромное удивление... Но через секунду он справился с собой и с уважением поклонился Императору. Оружие Императора, которое он может обратить против Сената, — обвинение в предательстве. Для этого требуется, чтобы тайный консул предоставил доказательства. Похоже, многие начали считать, что привилегия быть консулом принадлежит им с рождения. Кажется, пора в ы п о л а т ь сорняки. Маркис Маркус с уважением склонил голову. Внезапно чистый, как звон колокольчика, голос разорвал воцарившуюся тишину. «Ваше Величество!» Женщина, которая проявила такое неуважение перед лицом императора, была принцессой, другими словами, его дочерью. У неё были огненно-багровые волосы и белая фарфоровая кожа, которая подчёркивалась белым шёлковым одеянием. Встав на одно колено, она продемонстрировала безупречное знание придворного этикета. «Что случилось?» «Империя в опасности. Что намерены предпринять ваше величество, чтобы решить проблему? Может быть, ваше величество стало слишком старым и уже не способным на это?» Такие жёсткие слова были сказаны такой прекрасной девушкой. Поняв, что есть ещё кое-кто п у т а ю щ и й привилегии с богом данным правом, император м о л т горько улыбнулся. Принцесса, как обычно, странный язычок. «Ваше высочество, какое такое н е т е р п е щ и й отлагатель с дела л заставило вас так бесцеремонно вторгнуться в покой его величества?» Если бы третья дочь императора Пина Каллада просто молча сидела и улыбалась, то сочла бы за бесценное произведение искусства. Вот только её язык, который поговаривают способен слабых мужчин довести до обморока, был широко известен в Империи. Ваше Высочество, какое такое н е т е р п е щ е е о т л а г а т е л ь с т ь дела з а с т а в и л о вас так бесцеремонно вторгнуться в покой Его Величества? Если бы третья дочь императора Пина Калада просто молча сидела и улыбалась, то сочла бы за бесценные п р о и з в е д е н и е искусства. Вот только её язык, который поговаривают способен слабых мужчин довести до обморока, был широко известен в Империи. Очевидно, бандиты, оккупировавшие холмы Арнуса. Похоже, до сих пор холмы Арнуса находятся под их контролем. Я не могу представить, как Ваше Величество может так спокойно сидеть после того, как стало известно, что случилось с Союзной Армией. Маркиз, вы уже доложили о случившемся Его Величество? Ваше Высочество, естественно, я уже представил доклад. Союзная Армия понесла значительные потери. Но они храбро сражались против вторжения на Фалманский континент. «Благодаря храбрости союзной армии, положившей свои жизни в этой битве, враг понёс и физический, и психологический урон, и сейчас т р я с е с е т страха занимается постройкой укреплений, стремясь укрыться в своём логове, как медведь в берлоге, так что они не представляют для нас угрозы». Услышав слова маркиза Маркуса, Пина хмыкнула. «Хм, я уже не ребёнок, и знаю, как всё это устроено. Но называть полный разгром победой неслыханно. Но это правда». «Значит, вы планируете скрыть правду, а в исторических книгах написать именно эту ложь?» «Если так ставить вопрос, то у меня нет ответа». «Ты слишком хитришь. Разве священные холмы Арнуса не находятся под полным контролем врага? Они отбили атаку? Да подножья холмов просто усеяны трупами наших людей». «Действительно, мы понесли некоторые потери. Тогда что нам делать дальше?» Маркис Маркус притворился, что не понял вопроса, и начал рассказывать о планах по набору новых войск и их обучению. Пина раздражённо цокнула, услышав слова Маркуса, которые были очевидны любому, кто связан с армией. «И сколько лет на всё это понадобится? Можешь ли ты гарантировать, что враг на холмах Арнуса будет спокойно сидеть и ждать?» «Ваше Высочество, я полностью отдаю себе отчет сложившейся ситуации. Но сейчас нам надо действовать именно так. Набирать новые войска, обучать и восстанавливать армию». «Даже наши вассалы потеряли войска. Если мы захотим созвать ещё одну союзную армию, им тоже понадобится время для восстановления сил. И если они восстановятся позже нас, то присоединятся к нам сразу же, как смогут». у с л ы ш а в это, Пина с удивлением заключила. «Но мы не сможем защититься от вторжения, если придётся так долго ждать!» Вздохнув, император Молт поднял руку, останавливая спор. «Судя по тому, что он сейчас наблюдает, Пина может создать определённые проблемы». Те, кто не понимают своей ответственности, всегда действуют так. Одна критика, и никаких предложений по существу. Даже если они что-то предлагают, то это не более чем пустые фантазии, не принимающие во внимание ни традиции, ни социальный статус остальных. Если кто-то начинает им возражать, то слышит в ответ лишь «Тогда что бы сделали вы?». Например, единственным решением на данный момент является следование плану, который озвучил м а р к и з Маркус, а получение необходимого для этого времени – уже задача дипломатов. Именно для того, чтобы купить необходимое время, император собрал войска вассальных стран, чтобы уничтожить их разом, что и было осуществлено. Решившийся император пожал плечами и сказал дочери. «Если ты ставишь вопрос таким образом, Пина, то у меня есть предложение». «Да, ваше величество». «О врагах, расположившихся на холмах Арнуса, мы сейчас знаем очень мало. Почему бы тебя самой не отправиться туда и не разузнать что-нибудь? Мне?» да. Сейчас мы восстанавливаем имперскую армию, поэтому у нас недостаточно разведчиков, и мы не можем оторвать их от армии. как я сказал м а р к и з Маркус, набор и тренировка новых требуют времени. Единственные войска, которые в данный момент свободны и при этом неплохо натренированы — твой рыцарский орден. Если, конечно, это не простое развлечение, иначе... Под провоцирующим взглядом императора Пина плотно сжала губы. Время, необходимое для того, чтобы добраться на лошадях до холмов о Арнуса, составляет 10 дней. Это опасное место, где были убиты десятки тысяч людей, и теперь она и её рыцарский орден должны поехать туда. И мало того, не для благородной битвы, но лишь для разведки. Для рыцарей, над которыми все потешались, считая, что для них это просто игра, получить настоящую миссию почётно, однако само задание удручает. Кроме того, ни у неё, ни у её рыцарского ордена не было никакого боевого опыта, смогут ли они выполнить такое опасное задание. Во взгляде императора читалось что-то вроде е «Если не можешь ничего сделать, то просто заткнись». «Итак, ты п р и м е ш ь приказ?» Сжав зубы, Пина подняла голову и решительно сказала. «Я принимаю его». После её гордого ответа император Мол торжественно провозгласил. «Хм, тогда я буду ожидать известия о твоих достижениях». «Хорошо, отец, я приступаю». Пина к а л а д а повернулась спиной к трону и покинула з а л